Глава 35. Отель Чорингорп, Корнуолл. 2005 год. Квартира Джули располагалась на самом верху. К ней вела невероятно узкая лестница на третьем этаже в конце коридора. Когда Кассандра вышла из номера, солнце уже начало таять на горизонте, и в коридоре было почти темно. Она постучала и подождала, крепче сжимая горлышко бутылки, которую купила в последний момент, когда шла с Кристианом домой через деревню. Дверь отворилась, и появилась Джулия, завернутая в блестящее розовое кимоно. «Входи, входи», — сказала она и заскользила по комнате, жестом приглашая Кассандру следовать за ней. «Я как раз заканчиваю готовить ужин. Надеюсь, ты любишь итальянскую кухню?» «Обожаю», — сообщила Кассандра, спеша следом. Все, что некогда было, лабиринтом крошечных спален и приютом армии горничных, вскрыли и перестроили, создав большие чертачные апартаменты. Мансардные окна бежали по обе стороны. Должно быть, в дневное время из них открывались невероятные виды на поместье. Кассандра остановилась у входа в кухню. Все поверхности были уставлены мисками и мерными чашками, банками томатов с отогнутыми крышками, блестящими лужицами оливкового масла и лимонного сока, разными загадочными приправами. Надеясь, что для вина найдется местечко, она протянула принесенную бутылку. «Ну, разве ты не прелесть?» Джулия выдернула пробку, схватила бокал с полки над стойкой, и вино булькое полилось в него с высоты. Она слезнула капельку шираза с пальца. Примечание. Шираз — австралийское название красного винограда сорта сира и изготовляемых из него вин. Конец примечания. «Лично я не пью ничего, кроме джина», — подмигнула Джулия. «Он чистый, знаешь ли, сохраняет молодость». Она протянула Кассандре бокал с красной жидкостью и испарилась из кухни. «Идем. Устраивайся поудобней». Хозяйка указала на кресло в центре комнаты, и Кассандра села. Перед ней стоял деревянный матросский сундучок, Он же — журнальный столик, на середине которого лежала стопка старых альбомов в обложках из выцветшей коричневой кожи. Волна возбуждения мгновенно прокатилась по телу Кассандры, и кончики пальцев заколола от нетерпения. Она вот-вот коснется альбомов прабабушки, дневников матери Нелл, в которых та изливала свои юные мысли и чувства. «Посиди, полистай, пока я занимаюсь последними приготовлениями к ужину». Кассандру не надо было просить дважды. Она потянулась к верхнему альбому и легонько провела по нему ладонью. Кожа утратила всякие следы зернистости, была гладкой и мягкой, как бархат. Вздохнув от предвкушения, Кассандра открыла обложку и прочла слова, написанные красивым, аккуратным почерком. «Роза Элизабет Монтраше Уокер, 1909. Она провела по ним кончиками пальцев, ощутила едва заметные царапины на бумаге и представила заостренное перо, которое оставило их. Кассандра осторожно переворачивала страницы, пока не добралась до первой записи. Новый год. Тот самый, в который ожидаются столь грандиозные события. Я едва могу сосредоточиться с тех пор, как приехал доктор Мэтьюс и вынес свой вердикт. Признаюсь, приступы слабости... В последнее время изрядно меня волновали, и не только меня. Довольно было лишь взглянуть на мамино лицо, чтобы увидеть беспокойство, начертанное на нем большими буквами. Пока доктор Мэтьюс осматривал меня, я тихо лежала, глядела в потолок и прогоняла страхи, нарочно вспоминая самые счастливые мгновения своей жизни. День свадьбы, путешествие в Нью-Йорк, лето, когда Элиза появилась в Чоренгорбе. Какими яркими кажутся подобные воспоминания, когда жизнь, которой они принадлежат, находится под угрозой. После, когда мы с мамой бок о бок сидели на диване и ждали диагноза, она взяла меня за руку. Ее ладонь была холодна. Я взглянула на маму, но она отвела глаза, и тогда я начала беспокоиться по-настоящему. Во время всех моих детских недомоганий мама была единственной, кто сохранял оптимизм. Почему же теперь уверенность оставила ее? Что она почувствовала? от чего так встревожилась? Когда доктор Мэтьюс откашлялся? Я сжала мамину руку и приготовилась. Но то, что он сказал, оказалось куда более удивительно, чем все, что я воображал. Вы ждете ребенка уже два месяца полагаю, Бог даст, вы разрешитесь в августе. Ах, существует ли? Слова, чтобы выразить, какую радость вызвал этот диагноз. После стольких надежд, долгих страшных месяцев разочарования. возлюбленные дитя, наследник Натаниэля, внук мамы, крестник Элизы. Глаза Кассандры защипала. только. Дитя, зачатие которого праздновала Роза, — это Нел Долгождан, будущий ребенок, похищенная, любимая бабушка Кассандры. Надежды и мечты Розы были особенно трогательны, ведь она изливала их, не подозревая, что последует дальше. Кассандра быстро пролистала страницы дневника, Отрезки кружев и лент, короткие записи о визитах врача, приглашения на ужины и танцы по всему графству, пока, наконец, в ноябре 1909 не нашла, что искала. Она со мной. Я пишу чуть позже, чем собиралась. Последние месяцы оказались тяжелее, чем ожидалось, и у меня не было ни времени, ни сил, чтобы писать. Но оно того стоило. После стольких лет надежды, Стольких месяцев болезней, тревог и ограничений, Я держу на руках свое драгоценное дитя. Все остальное блекнет по сравнению с ней. Она совершенна. Ее кожа бела, как сливки, А губки розовые, пухлые. Глаза у нее темно-голубые, но врач говорит, что так всегда бывает, и со временем они могут потемнеть. Втайне я надеюсь, что он ошибается. Я хочу, чтобы она была, как все мунтраше, как отец и элиза с голубыми глазами и рыжевато-золотистыми волосами. Я решила назвать ее «Айвори», что означает Слоновая кость — это цвет ее кожи, и что, несомненно, покажет время, цвет ее души. А вот и я. Джулия жонглировала двумя исходящими паром тарелками пасты, под мышкой у нее была зажата огромная мельничка для перца, равиоли с кедровыми орешками и гонгонзолой. Она протянула тарелку Кассандре. «Осторожнее, она довольно горячая». Кассандра взяла предложенное блюдо и отложила альбом. «Если бы я не стала сначала писателем, потом реставратором, потом гостиничным управляющим, я бы стала шеф-поваром». «Твое здоровье, Джулия», — подняла бокал с джином «Отпила немного и вздохнула. Иногда мне кажется, что вся моя жизнь веренится случайности и неиспользованных возможностей. Но я не жалуюсь. Можно быть очень счастливой, если оставить все надежды и управлять своей жизнью». Она наколола на вилку квадратик равиоли. «Но хватит обо мне. Как дела в коттедже?» «Довольно хорошо». — ответила Кассандра. — Не считая того, что чем больше я делаю, тем больше, оказывается, надо сделать. Сад совсем зарос. В доме беспорядок. Я даже не уверена, что он еще не разваливается. Наверное, надо, чтобы строитель посмотрел, но времени нет. Столько навалилось хлопот. — Все это очень... — Подавляет? — Да. — Да определенно подавляет, но не только. Это Кассандра умолкла в поисках нужного слова и сама удивилась, когда подобрала его. Возбуждает. Я кое-что нашла в коттедже Джулия. Кое-что нашла. Ее брови взлетели. Какое-нибудь спрятанное сокровище. Для тех, кто любит зеленые и плодородные сокровища, Кассандра прикусила нижнюю губу. Это тайный, огороженный сад в глубине участка. По-моему, там десятилетиями никого не было и неудивительно. В общем, высокие стены полностью заросли колючей лозой. Невозможно догадаться, что за ними находится. И как же ты его нашла? Случайно, если честно. Джулия покачала головой случайности не существует. Я правда понятия не имела, что он там. Я и не говорю, что имела. Я просто подумала, может, сад прятался от тех, кого не хотел видеть. Что ж, я определенно рада, что он показался мне. Сад потрясающий. Он совершенно зарос, но под колючками выжили самые разные растения. Там есть дорожки, садовые скамейки, кормушки для птиц. Как спящая красавица, он сладко дремал, пока не развеялись чары. Возможно, но только он не спал. Деревья росли, плодоносили, хотя некому было оценить их усилия. Обязательно посмотри на яблоню. Ей на вид лет сто. «Так и есть», — внезапно сказала Джули, она выпрямилась и отодвинула тарелку или почти сто». Она просмотрела альбомы, водя пальцем по страницам, листая туда-сюда. «Ага», — постучала она по записи, «нашла». Сразу после восемнадцатого дня рождения Розы, перед тем, как она отправилась в Нью-Йорк и встретила Натаниэля. Джулия водрузила на кончик носа бирюзово-перламутровые очки и начала читать. «Двадцать первое апреля, тысяча девятьсот шестой. Чудесный день. Подумать только, когда он начался, я полагала, что мне предстоит вытерпеть очередной нескончаемый день в доме. После того, как доктор Мэтьюс упомянул пару случаев насморка в деревне, Мама испугалась, что я заболею и подвергну опасности уикенд на природе, который предстоит нам в следующем месяце. У Элизы, как всегда, нашлись другие дела. Как только мама в карете уехала на обед к леди Филлимор, кузина с раскрасневшимися щеками возникла у меня в дверях, как я завидую времени, которое она проводит на улице, и настояла, чтобы я отложила альбом для вырезок, ведь я работала над тобой, дорогой дневник, и отправилась вместе с ней через лабиринт. Я непременно должна кое-что увидеть. Моим первым порывом было возразить. Я боялась, что кто-нибудь из слуг доложит маме, а я стремлюсь избегать споров, в особенности в предвкушении поездки в Нью-Йорк. Но затем я увидела... Огонек в глазах Элизы, тот самый, который загорается в них, когда она что-то задумает и не знает сомнений. Огонек, который стоил мне стольких неприятностей в последние шесть лет, что трудно все упомнить. Моя любимая кузина была так взволнована, что невозможно было не заразиться ее энтузиазмом. Иногда мне кажется что ее живости хватило бы на нас обеих. И это очевидно, ведь я слишком часто пребываю в унынии. Не успела я опомниться, как мы вместе поспешили из комнаты, смеясь и сцепив руки. Дэвис ждал нас у ворот в лабиринт, пошатываясь под весом огромного растения в катке. Всю дорогу через лабиринт Элиза подбегала к нему, предлагала помощь, которую он неизменно отклонял, затем вновь внеслась ко мне, хватала за руку и тащила вперед. Так мы продвигались через лабиринт, закоулки которого досконально знакомы Элизе. Мы прошли центральную площадку для отдыха, латунное кольцо, которое, по словам кузины, отмечает начало подземного хода, и, наконец, достигли металлической двери, с большим латунным замком. Сияя, Элиза вытащила ключ из кармана юбки, и прежде чем я успела спросить, где во имя всего святого она его раздобыла, вставила ключ в замок. Она повернула его, толкнула дверь, и та медленно отворилась. Внутри был сад. Он походил на другие сады, поместья и все же чем-то отличался от них. Прежде всего, он был полностью огорожен со всех четырех сторон высокими каменными стенами, нарушаемыми лишь двумя металлическими дверями, расположенными друг против друга. Одна на северной, а одна на южной стене. «Так значит...» «Есть и другая дверь», — сказала Кассандра. «Я ее не видела». Джулия взглянула поверх очков. В поместье проводились работы году в 1919 13-м. К примеру, кирпичная стена снаружи. Может быть, дверь тогда убрали? Ну, погоди, послушай. Сам сад был опрятен и довольно гол. Он походил на невспаханное поле, которое ждет возрождения после зимних месяцев. Посередине, рядом с каменной купальней для птиц, располагалась узорчатая металлическая скамейка, а на земле стояли деревянные ящики с небольшими растениями, посаженными в катки. Элиза вбежала в сад с грацией мальчишки-подростка. «Что это за место?» Удивленно спросила я. «Это сад. Я ухаживаю за ним. Видела бы ты, сколько в нем было сорняков, когда я только начала. Мы были ужасно заняты. Правда, Дэвис?» «Определенно, мисс Элиза». Он поставил катку с растением рядом с южной стеной. «Он будет нашим, Роза, твоим и моим тайным убежищем» где мы сможем быть вместе только вдвоём, Точно так, как воображали, когда были девочками. Четыре стены, запертые ворота, наш личный рай. Даже когда тебе будет нездоровиться, ты сможешь приходить сюда. Стены укроют тебя от суровых морских ветров, так что ты будешь слушать птиц, вдыхать ароматы цветов, греться под лучами солнца. От ее энтузиазма, пылкости чувств я и сама загорелась мечтой о подобном саде. Я взглянула на укрощенные клумбы, на цветы в катках, которые только начали распускаться, и легко смогла представить рай, который она описала. Я слышала разговоры об огороженном саде, спрятанном в поместье, когда была совсем крошкой, но считала, что это просто легенда. О нет! Глаза Элизы сияли. Он существует, и теперь мы возрождаем его. Они явно поработали на совесть. Если сад все это время был запущен, с тех самых пор, как я нахмурилась... Разговор, который я слышала девочкой, зазвучал у меня в голове. Нахлынули воспоминания. Я отчетливо поняла, чей это был сад. — Ах, Лиза, — быстро сказала я, — ты должна быть осторожна. Мы должны быть осторожны. Мы должны немедленно покинуть это место и никогда не возвращаться сюда. Если отец узнает, он уже знает. Я строго посмотрела на нее, строже, чем собиралась. Что ты имеешь в виду? Именно дядя Лайнус сказал Дэвису, что сад должен принадлежать мне. Он велел Дэвису расчистить последний участок лабиринта и сказал ему, что мы должны вдохнуть в сад новую жизнь. Но отец всем запретил ходить в огороженный сад. Элиза пожала плечами. Любимый ее жест, который мама терпеть не может. Наверное, у него отлегло от сердца. Отлегло от сердца? Как не похоже на отца. Наверное, из-за слова «сердце». Не считая единственного раза, когда я пряталась в его кабинете под столом и слышала, как он оплакивает свою сестру, Свою маленькую куколку я никогда не видела, чтобы отец вел себя так, будто у него есть сердце. Внезапно я поняла и ощутила странную тяжесть внизу живота. Все потому, что ты ее дочь. Но Элиза уже не слушала. Она отошла в сторонку, взяла горшок с растением и потащила к большой яме у стены. «Это наше первое новое дерево!» — крикнула она. «Мы устроим церемонию!» «Вот почему так важно было, чтобы ты пришла сегодня!» «Это дерево будет расти, невзирая на то, куда жизнь занесет нас. Оно всегда будет помнить нас, Розу и Элизу!» Дэвис уже стоял рядом со мной и протягивал маленькую лопату. — Мисс Элиза хочет, чтобы вы первые бросили землю на корни дерева, мисс Роза. — Мисс Элиза хочет. — Кто я такая, чтобы противостоять столь властной силе? — Что это за дерево? — спросила я. — Яблоня. Могла бы догадаться, Элиза всегда питала склонность к символизму, а яблоки — в конце концов первый фрукт дджулия оторвала взгляд от альбома слезинка скатилась из ее влажных глаз она шмыгнула носом и улыбнулась просто я ужасно люблю розу разве ты не чувствуешь что она здесь с нами кассандра улыбнулась в ответ она съела яблоко с дерева которое почти сто лет назад помогала сажать ее прабабушка Кассандра чуть покраснела, воспоминания о яблоке напомнили о странном сне. За неделю работы рядом с Кристианом она сумела забыть о нем и думала, что навсегда. А теперь ты снова расчищаешь тот сад. Прелестная симметрия. Что бы сказала Роза, если б узнала? Джулия достала салфетку из соседней коробки и высморкалась. «Извини», — сказала она, промокая потекшую под глазами тушь. «Это так романтично!» Она засмеялась. «Жаль только, Дэвис тебе не помогает». «Кое-кто мне помогает, хоть и не Дэвис», — призналась Кассандра. «Он приходил каждый день на этой неделе. Я познакомилась с ним и его братом Майклом, когда они пришли убрать из коттеджа поваленное дерево. Я думаю, ты их знаешь». Робин Джеймсон сказала, они в поместье ухаживают за садами. Сыновья Блейков еще как ухаживают и, признаюсь, мне нравится смотреть на них. Майкл довольно хорош собой, верно? Очарование ему тоже не занимать. Если б я продолжила писать, я бы представила Майкла Блейка в роли героя. А Кристиана? Кассандра изо всех сил старалась сохранять безразличие, но ее щеки порозовели. Он, несомненно, был бы умным, молодым и тихим братом, который всех удивил бы тем, что спас положение и завоевал сердце героини. Кассандра улыбнулась. «Я даже не спрашиваю, кем была бы я. Зато насчет тебя я не сомневаюсь», — вздохнула Джулия. «Стареющая красотка, у которой...» Нет ни единого шанса с героем, и потому она все силы бросает на то, чтобы помочь героине найти свою судьбу. «Жизнь была бы намного проще, если бы походила на волшебную сказку», сказала Кассандра, «если бы людей можно было разложить по полочкам. Но ведь их можно разложить по полочкам. Это они сами придумали, что нет». Часто тот, кто... Настаивает, что нельзя, сам подобен шаблону. Например, унылый педант, который уверен в своей уникальности. Кассандра отпила вина. «Ты же не считаешь, что уникальности не существует? Все мы уникальны, но только не в том, в чем сами считаем». Джулия улыбнулась и махнула рукой так, что забринчали браслеты. «Послушай». Я ужасный деспот. Конечно, все мы разные по характеру. Возьмем, к примеру, твоего Кристиана Блейка. Он не садовник по профессии, как ты знаешь. Он работает в Оксфорде в больнице. То есть работал. Какой-то врач. Я забыла точное название. Ужасно длинное и сложное слово. Кассандра села прямее. «Зачем же врач обрезает деревья?» «Зачем же врач обрезает деревья?» выразительно повторила Джулия в самую точку. Когда Майкл сказал мне, что его брат будет работать с ним, я промолчала. Но с тех пор меня гложет любопытство. «С чего бы мужчине менять призвание подобным образом?» Кассандра покачала головой. «Просто передумал? Весьма непросто, я бы сказала. А может быть, он понял, что ему не нравится медицина? Возможно. Но что ему мешало догадаться об этом за долгие годы учебы?» Джулия загадочно улыбнулась. «Мне кажется, что все намного интересней. Я же была писательницей, а старые привычки не умирают». «Я не могу сдерживать свои фантазии!» Не выпуская бокал с джинном, она указала пальцем на Кассандру. «Именно тайны, дорогая, и делают персонажей интересными!» Кассандра подумала о Нелл и тайнах, которые та хранила. «Как она сумела, наконец, узнать, кем является на самом деле?» и при этом не сказать ни единой живой душе. Жаль, моя бабушка не увидела альбомов. Они бы очень многое для нее значили. Прочесть их — все равно, что услышать материнский голос. «Я думала о твоей бабушке всю неделю», — откликнулась Джулия. «Как только ты мне рассказала, что случилось, я приняла сгадать, почему Элиза забрала ее». «И к чему ты пришла?» «Зависть», — сказала Джулия. «Я вновь и вновь возвращаюсь к ней. Это чертовски мощный мотив». Роза легко могла вызвать зависть. У нее были красота, талантливый муж, наследные привилегии. Должно быть, все детство Элиза осознавала, что у Розы есть все то, чего нет у нее самой. Богатые родители, прекрасный дом, добрый нрав, которым восхищались люди. Потом, повзрослев, Элиза увидела, как молниеносно Роза вышла замуж, причем весьма успешно. Затем зачела ребенка, родила прелестную девочку. Черт, я даже завидую Розе. Представь, каково было Элизе, которую все считали «белой вороной». Джулия осушила бокал и решительно поставила его. «Я не оправдываю то, что она совершила. Вовсе нет. Я только говорю, что это меня не удивляет. Это самый очевидный ответ. А самый очевидный ответ обычно и есть правильный. Все есть в альбомах, конечно, если знаешь, что ищешь». Как только Роза узнала, что ждет ребенка, Элиза отдалилась от нее. После рождения Айвори об Элизе почти не упоминается. Должно быть, Роза страдала. Элиза была ей все равно, что сестра, но внезапно, в такое важное время, покинула ее. Собрала вещи и уехала из Черенгорба. — А куда она отправилась? — удивленно спросила Кассандра. — Куда то «За море?» Джулия нахмурилась, хотя я не уверена, что Роза говорит прямо. Она махнула рукой. Впрочем, это к делу не относится. Суть в том, что она уехала, когда Роза была беременна и не возвращалась до рождения Айвори. Их дружба так и не стала прежней. Кассандра зевнула и поправила подушку. Ее глаза устали, но она почти закончила 1907 год. И было бы стыдно отложить альбом, когда осталось всего несколько страниц. К тому же, чем скорее она их прочтет, тем лучше. Хотя Джулия любезно согласилась одолжить альбомы, Кассандра подозревала, что та не сможет надолго с ними расстаться. К счастью, в отличие от неразборчивого почерка Нелл, рука Розы была твердой и уверенной. Кассандра отпила еле теплого чая и пролистала страницы, полные тканей, образцов лент, подвенечного тюля и битиеватых подписей, гласивших «Миссис Роза Монтраше -Окер, «Миссис Уокер!» «Миссис Роза Уокер». Она улыбнулась. «Кое-что никогда не меняется» и обратилась к последней странице. «Я только что закончила перечитывать «Тесс из рода Дербервилли». Примечание. Роман Томаса Харди. Роман непростой. И не могу сказать, что он мне особенно понравился». В прозе Харди слишком много жестокости. Полагаю, она чрезмерна для моих вкусов. В конце концов, я всего лишь дочь своей матери, как бы ни желала обратного. Обращение Энджела в христианство, его брак с Луизой Лу, смерть бедного малыша — все это беспокоит меня. От чего горе — был лишён христианского погребения, ведь дети не должны нести наказание за грехи родителей. Харди одобряет обращение Энджела или относится скептически, и как мог Энджел так легко перенести свою привязанность с Тесс на ее сестру? Что ж, подобные вопросы занимали более великие умы, чем мой, и целью моего возвращения к печальной истории – Бедной трагичной Тесс была вовсе не литературная критика. Признаюсь, я обратилась к мистеру Томасу Харди в надежде, что он сможет пролить некоторый свет на то, чего мне гадать, когда мы с Натаниэлом поженимся. В особенности, чего будут ждать от меня. Ах, как пылают мои щеки, когда я мысленно задаю с подобными вопросами. «Несомненно, мне никогда не набраться смелости, чтобы произнести их вслух». «Представляю маме на лицо». «Увы, у мистера Харди не нашлось ответов, которые я с такой надеждой искала». «Память меня подвела. Падение Тесс описано не слишком подробно. Ничего не поделаешь. Если я не вспомню, кому еще можно обратиться» не к мистеру Джеймсу, полагаю, и не к мистеру Диккенсу. Мне останется лишь слепо броситься в темную пучину. Более всего меня страшит, что Натаниэлю выпадет случай увидеть мой живот. Хотя вряд ли. Разумеется, чрезмерное самолюбие тяжелый грех, но, увы, я ничего не могу с собой поделать. Ведь отметины Невероятно уродливый, а ему так нравилась моя белая кожа. Кассандра перечитала несколько последних строк. О каких отметинах говорит Роза? О родимых пятнах? О шрамах? Есть ли в альбомах что-то, что сумеет пролить свет на запись? Но вспомнить не получалось, сколько она ни старалась. Было поздно. Кассандра слишком устала, и ее мысли расплывались так же, как страницы перед глазами. Она снова зевнула, потерла глаза и закрыла альбом. Возможно, она никогда не узнает, и вряд ли это важно. Кассандра снова пробежала пальцами по вытертой обложке, как, возможно, много раз делала роза, положила книгу на прикроватный столик и выключила свет. Потом закрыла глаза и скользнула в знакомый сон о высокой траве, бескрайнем поле и неожиданно о домике на краю морского утеса.